Глава одиннадцатая. Наутро я ожидал состояния опустошенности, обычного для завершения работы над сложной задачей. Но ничего подобного не случилось. Эйфория, охватившая меня после кошмара с волками, в котором Алису спас мужик с бусинками в волосах, накатила снова силой. Мне не терпилось опробовать ящейку в поиске моей любимой. Похоже, моя миссия еще не была завершена. Я разрывался между желанием немедленно загрузить Алисины данные в программу и рациональным соображением, что неплохо бы сначала прояснить ситуацию с параллельными реальностями. По идее, трудностей с немедленным перемещением в убежище не было никаких, так как проснулся я поздно, и Светик, не дождавшись меня, уже ушла на работу. Все еще размышляя над целесообразностью предварительной консультации с учителем, я прошествовал на кухню, чтобы соорудить себе что-нибудь съедобное на завтрак. Но тут очень кстати вспомнил, какими завтраками кормят убежище. Это соображение окончательно перевесило чашу весов в пользу консультации. Сбросив ищейку на флешку на тот случай, если мой комп в убежище не отразит мои программистские потоки здесь, в базовой реальности, я, наконец, уселся в кресло и прикрыл глаза. Из какого перепугу черт меня дернул похулиганить? Мне пришло в голову, что было бы интересно перенестись в какую-нибудь другую часть убежища. Например, в ритуальный зал на соседней скале. Сказано – сделано. Я легко восстановил в памяти круглое помещение с очагом и девятью сиденьями по кругу, с мозаичным полом и темными потолочными балками. Я даже воспроизвел в памяти странные символы над каждым сиденьем и у их подножья. Внезапно мне в лицо подул теплый ветерок, и вместо мягкого кресла моя пятая точка ощутила твердую поверхность. Приехали, значит. Открыв глаза, я уже без особого удивления констатировал, что нахожусь в ритуальном зале, как и было заказано. Удивительно было другое. Это был не тот зал, что я видел раньше. Все знакомые атрибуты вроде бы были на месте, но нехитрое убранство зала стало каким-то ветхим и обшарпанным. На полу было навалено столько мусора, что не видно рунических символов. Деревянные панели почернели, и, главное, очаг посередине зала не горел. Я стоял с выпученными глазами, совершенно не понимая, как такое запустение могло случиться практически одномоментно. Ведь пока я был дома, здесь время стояло. Внезапно за моей спиной раздался негромкий шелест. От неожиданности я подскочил на месте – Но это был просто ветер, который надул штору на подобие паруса. Видимо, стекло в одном из окон разбилось. Только тут до меня дошло, что я стою в майке и джинсах в неотапливаемом помещении, что даже очаг погас и мое лицо обдувает теплым ветерком. Это зимой-то в горах? Крадучись, я подошел к раздувающейся шторе и заглянул в открывшийся просвет. Оказывается... Раньше я и не представлял, что такое шок. Всюду, куда доставал взгляд, простиралась морская гладь. Немного придя в себя, я огляделся в поисках двери. Тут обошлось без сюрпризов. Дверь оказалась на положенном ей месте, только дверная ручка болталась на одном единственном гвозде. Я осторожно выглянул в щелочку и, не обнаружив ничего угрожающего, вышел наружу. Ритуальный зал стоял на вершине высокой и практически вертикальной скалы, торчавшей из океана словно столб. По кругу его опоясывала узенькая обзорная галерея с деревянным настилом и перилами. Ни крытого мостика, ни дома убежища, ни соседней скалы видно не было. Со всех сторон меня окружала вода. Я тупо таращился на темно-синюю гладь от горизонта до горизонта, а жаркое солнце светило мне прямо в лицо. Мысль о том, что убежище переехало в теплые края, я отмел сразу. Просто потому, что такой подставы со мной никак не могло случиться. Не могло и все тут. Значит, существовали и другие ритуальные дома, помимо убежища, только и всего. Вот этот, к примеру, давно не использовался. И чего я распсиховался? Распрошу учителя при случае, а сейчас пора делом заняться. Окончательно успокоившись, я вернулся в зал и нагло уселся на одно из сидений, расставленных вокруг очага. Больше я не стал экспериментировать, просто перенесся в свою комнату в убежище. На всякий случай убедившись, что за окном по-прежнему зима, а не море и океан, я поспешил в каминный зал в надежде встретить учителя. Ну и позавтракать, конечно же, тоже не помешало бы. В каминном зале никого не было. Может быть, учитель все еще сидел на открытой площадке? Что ж, значит, у меня было время для завтрака, а точнее, для ужина по местному-то времени. На столе как-то незаметно сами собой появились приборы и мисочки с кушаньями. Вот это я понимаю. Вип-сервис. Пока я насыщался, скрипнула входная дверь, и учитель появился на пороге с морозным ревенцем на щеках. Увидев меня за столом, он ничуть не удивился. «Рад тебя снова видеть, Антон», поприветствовал меня мой наставник. «Мне следует готовиться к приходу охотников». «Охотников?» «Ах да, я и забыл, зачем возвращался домой». Работа над ищейкой поглотила меня настолько, что все остальные планы абсолютно вылетели из моей головы. Неувязочка вышла. Придется оправдываться. «Я не знаю. Лучше было бы сразу во всем покаяться. Я не пробовала материализовывать вещи». Зато мне кажется, что я понял, в чем моя миссия. Учитель удивленно поднял одну бровь и уселся напротив меня в ожидании рассказа. И я рассказал обо всем, что со мной случилось, и про сон, и про ящейку, и про могилу Вовчика. Он слушал очень внимательно, не перебивая и не задавая наводячих вопросов. Когда я, наконец, выдохся, он все так же молча налил себе в кружку чая и уселся в кресло у камина. Я быстренько запихал себе в рот последний кусочек блинчика с жульеном и, подхватив свою чашку, пристроился в соседнем кресле. Огонь в камине уже вовсю разгорелся, было тепло и уютно. Учитель сидел в глубокой задумчивости, глядя на огонь, и не спешил пускаться в объяснение. «Что ж, возможно, ты и прав насчет миссии», – произнес он наконец. «Хотя бы я не спешил с выводами». почему ты до сих пор не запустил поиск своей девушки? Этот простой вопрос меня буквально огорошил. А действительно, чего я тяну? Пока учитель не задал вопрос в лоб, я не отдавал себе отчета в том, что неосознанно оттягивал этот момент. Две недели я как раб на галерах корпел над ищейкой, а теперь искал повод, чтобы не начинать поиск Алисы. Если моя миссия состояла в том, чтобы найти мою любимую, то, по идее, я уже должен был бы в лепешку разбиться, чтобы выполнить ее как можно скорее. Но этого не случилось. Наверное, у меня был очень несчастный вид. И учитель сжалился. «Я понимаю, что с тобой происходит, Антон», – мягко произнес он. «Везет же ему. А я вот нифига не понял». «Если твоя девушка жива, – продолжал рассуждать учитель, – то почему она к тебе не вернулась?» или хотя бы не связалась с тобой. Ты просто боишься узнать горькую правду. Это было похоже на пощечину, на эдакую отрезвляющую затрещину. Мой разум был не в состоянии допустить даже мысли, что Алиса могла просто не захотеть меня больше видеть. Но подсознательно я боялся этого до одурья. Ведь могла же она оставить меня одного в больнице. «Страх непродуктивен», прокомментировал учитель мою рефлексию. Это просто инстинктивная реакция ума на незнакомое и неизвестное. Сам по себе страх не может программировать подсознание. Зато он порождает эмоции, которые, как правило, отрицательно влияют на картину нашей персональной реальности. Мне сделалось ужасно стыдно. Не дослушав до конца норовоучения, я вскочил с кресла полной решимости прямо сейчас запустить крысо-последу Алисы. Но учитель меня притормозил. Не спеши. — Сядь на место, — скомандовал он. — Давай-ка сначала разберемся с твоим приятелем. Это очень важно для твоего понимания картины мироздания в целом. Я недовольно обухнулся обратно в кресло. Если честно, то картина мироздания интересовала меня сейчас меньше всего. Мне хотелось немедленных действий, наверное, чтобы доказать самому себе, что я вовсе не трус, и не пристала мне сомневаться в моей любимой. Учитель полностью проигнорировал мое недовольство. Типа, что за детский сад, когда решаются судьбы мира? Ты ведь помнишь, что я тебе рассказывала про действия кармы? Ох уж эти мне риторические вопросы. Так вот, когда кармические разрешены несколько сценариев персональной реальности, то осуществляются они все. Он замолчал, наблюдая за моей реакцией. Каюсь, я не сразу понял слова учителя. Но когда их смысл наконец до меня дошел, то реакция случилась весьма бурная. «В каком смысле все?» — вскинулся я. «Их же тогда должно быть миллиарды, этих реальностей! Так просто не может быть!» Но ведь ляпнул, не подумав. Сам же не далее, как несколько часов назад, рассматривал возможность того, что могила Вовчика находилась в альтернативной реальности. Вот и подтверждение. Учитель покачал головой, видимо, недовольный моей горячностью, но не стал делать замечаний. Мол, сам уже большой мальчик должен понимать, как следует вести себя в обществе Творца. Я виновато опустил глаза, признавая свою неправоту. И он продолжил урок. «Ты невнимателен, Антон», – все-таки пожурил Творец нахального ученика. «Я сказал, что осуществляются только кармически разрешенные сценарии, а не все вообще». «Совсем недавно ты мне сам жаловался». то жизнь тебе кажется узким коридором возможностей. Помнишь? Такая ситуация типична для большинства игроков. Они порождают столько кармических отпечатков, что коридор возможностей сужается до одного единственного сценария, изредка до двух, как, например, в случае с твоим приятелем. Учитель скосил на меня глаза, проверяя, следую ли я за его логикой. И я на всякий случай послушно закивал. Конечно, это касается только более или менее крупных событий, так сказать, судьбоносных. Но, как ты понимаешь, наша жизнь состоит из множества событий мелких, вроде бы не влияющих на нашу судьбу, и вследствие этого не столь подверженных кармическим ограничениям. Мы постоянно выбираем, пойти направо или налево, съесть котлетку или салатик, купить черного хлеба или булочку и так далее. Каждый раз... Принимая подобное решение, мы порождаем целый веер альтернативных реальностей. К примеру, решил ты выпить чаю. И возникла череда реальностей, в которых ты пьешь чай, кофе, воду, лимонад или вообще ничего не пьешь. И так в каждый момент времени, когда ты выражаешь какое-либо намерение. Да, тут ты прав. Таких реальностей миллиарды. Ну вот. чего тогда было ругаться? Постойте, но как такой мир может существовать? Если бы это была компьютерная игра, то она бы зависла уже через пару секунд. Чего-то он не договаривает. Как будто услышав мои мысли, учитель продолжил объяснение. Ты, наверное, полагаешь, что такая структура мироздания не могла бы существовать, и нас, игроков, просто не должно быть. И ты был бы прав, если бы ни одно «но». К счастью, в игре действует правило, согласно которому все нити альтернативных реальностей постоянно стремятся сплестись в одну единую нить и делают это настолько быстро, насколько это возможно, чтобы не повредить саму ткань реальности. Например, в случае с чаем веер реальностей просуществовал бы считанные мгновения. В случае с могилой твоего приятеля две реальности существовали достаточно долго – чтобы твоя поисковая программа смогла их засечь. В целом, чем существеннее отличие между альтернативными реальностями, тем больше требуется времени на их слияние. «Ну хорошо, с чаем все ясно», — встрял я. «Но как все-таки быть с могилой? Она же сама по себе не рассосется. Значит, Вовчик теперь умрет в моей реальности». «Это возможно», — ничуть не смутившись, согласился учитель. «Но не обязательно». Я не могу предсказать, как мироздание вывернется из этой щекотливой ситуации, но то, что оно вывернется, можно не сомневаться. Только для примера. В эту могилу могли случайно захоронить другого человека, потому что к нему попали документы твоего приятеля. Могилу могут разрушить вандалы или вообще через место, занимаемое кладбищем, проложат дорогу как раз в том месте, где находится невостребованная могила. Да мало ли сценариев. «А как моя ящейка смогла увидеть то, что произошло в альтернативной реальности?» — спросил я, немного успокоившись по поводу Вовкиной судьбы. Учитель, видимо, ждал этого вопроса, и тот был ему почему-то неприятен. Он долго выдерживал паузу, может быть, надеялся, что я сам как-нибудь догадаюсь. Но я, понятное дело, прикинулся шлангом и терпеливо ждал. Наконец он соблаговолил обратить на меня свой взор. «Извини, Антон». смущенно сказал мой гуру. «Я понятия не имею, как ты создаешь свои программы. Тут тебе виднее. Ясно одно, они почему-то работают». «Вот это поворот!» «У него нет ответа. Кажется, это впервые с момента нашего знакомства. Ладно, не будем смущать Творца. Сам когда-нибудь разберусь». «Я и сам не знаю, как они работают», — пожаловался я, чтобы загладить возникшую неловкость. «Как только заканчиваю работу...» Мои творения начинают жить своей жизнью. И тут мне в голову пришла шальная мысль, и я по обыкновению сходу ее озвучил, вместо того, чтобы для начала включить соображалку. Получается, что я как творец создаю альтернативную реальность, только виртуальную. Это я, конечно, загнул, Выпендриваясь тут при живом-то творце. Но учитель ничуть не оскорбился. По-моему, его даже повеселило мое бахвальство. «Как ты думаешь?» – привычно ответил живой творец вопросом на вопрос. «Что происходит, когда ты материализуешь вещи? Откуда взялось мороженое?» «Я пожал плечами. Ну, как это? Что происходит? Материализация, однако?» «На самом деле», – сам себе ответил учитель, «ты сотворяешь альтернативную реальность, в которой мороженое существует. Действует тот же механизм, что и в случае неосознанного творения». Круто! Я аж подпрыгнул в кресле. А в случае с мороженым я тоже породил веер миров. Прикольно было узнать, что я наматеризовал в других альтернативных реальностях. На этот вопрос я могу тебе ответить со всей определенностью, улыбнулся учитель. Ничего. Мы создаем веер альтернативных реальностей только бессознательно, то есть в автоматическом режиме. Если творение осознанное, то оно существует в единственном экземпляре, если, конечно, сам творец не решил создать несколько копий. Понятненько. Видимо, морской дом для ритуалов это как раз и есть неудачная копия убежища. А мне, между прочим, там даже больше понравилось, чем в этом зимнем царстве. Место там, конечно, маловато, но это же для творца дело поправимое. Почему же учитель отдал свое творение на растерзание базовой реальности? Или он просто... Не смог удержать от слияния сразу две своих игры и оставил только горную версию? А сколько нужно времени для поглощения базовой реальностью, например, убежища? Вот я тактичный какой нашел, что спросить. Это сложный вопрос. Учитель задумчиво смотрел на пламя, и веселые язычки плясали в его глазах. Пока жив творец, живо и его творение. Оно же является его неотъемлемой частью, Но в одном ты прав. Для базовой реальности существование убежища – это значимое напряжение. И она, естественно, стремится от этого напряжения избавиться. И если подумать, убежище не так уж сильно отличается от базовой реальности. Небо голубое, елки зеленые, снег белый. Да, есть кое-какие особенности, но они не затрагивают основных принципов и структуры главной игры. Поэтому вероятность поглощения теоретически существует, например, путем проникновения в убежище нежелательных игроков. Вот и приходится его искусственно изолировать. Этому служат и неприступные горы, и отсутствие упоминаний в интернете, и кое-что еще, о чем тебе знать рановато. «Получается, что мир Творца должен быть практически вечным», – решил я пофилософствовать. «Ведь Творец не может умереть, правильно?» раз его сознание не зависит от тела. Похоже, разговор затронул какую-то чувствительную тему. Мой наставник явно почувствовал себя некомфортно. Мне даже показалось, что он сейчас прервет сессию вопросов и ответов. Но нет. Плохо я, видимо, его знал. Он развернулся ко мне с всем телом и заговорил. Разделение на мастеров, творцов и прочих продвинутых игроков достаточно условно. Развитие сознания происходит не скачками, а плавно и непрерывно. И способности у обычных людей проявляются не сразу, как у программистов, а постепенно в результате практики и работы над собой. Тот факт, что я могу создать себе любое тело в убежище, вовсе не значит, что и в базовой реальности я смогу сделать то же самое. Увы, пока мне это не под силу. Так что о бессмертии говорить рано. Научившись создавать свою игру, я не оторвался от создателя и, соответственно, участвую в его игре в реальность. А это значит, что механизм перевоплощения будет действовать на меня так же, как на остальных игроков. «Так-так. Выходит, зря я посчитал дали бессмертный. раз уж даже для учителя существует предел могуществу. А где этот предел для меня, программиста?» «Я вот чего не понимаю». Я решил воспользоваться лирическим настроем учителя по полной. Если я могу осознанно сотворять реальность так же, как творец, то в чем же тогда отличие между творцом и программистом? Учитель, понимающе, усмехнулся: Типа, ишь, куда метит малец. Но ответил без издевки, вполне по-академически. Ты прав, Антон. С формальной точки зрения это один и тот же процесс. Между тем... Разница между творцом и программистом принципиальная. Творец обретает свои силы постепенно, по мере роста его осознанности и способности контролировать мысли и эмоции. Его возможности для творчества увеличиваются в соответствии с уровнем вибраций, на которых функционирует его сознание. Помнишь, я тебе говорил про этот принцип? Чем тоньше вибрации, тем больше творческой энергии сознания может получить от Создателя без кармических последствий. «Правильно ли я понимаю, – стрел я, – что с кармическими последствиями лимит можно и превысить?» «Правильно понимаешь, – подтвердил учитель. Наверное, ты уже слышал о людях, способных использовать энергию других людей, объектов природы, артефактов и так далее». Само по себе присваивание чужой энергии без разрушения – это уже нарушение закона свободы воли, влекущее кармические последствия. Но даже если энергия берется у, так сказать, неживых объектов, таких как заряженные артефакты или места силы, то превышение лимита соответствующего уровню развития сознания все равно приведет к ограничению степеней свободы для нарушителя. Учитель замолчал. но, видимо, вспомнив, что меня-то интересует участь программиста, а не игрока вообще, продолжил объяснение. Роль программиста выходит за рамки этой стройной системы. Он – исключение из общего правила. Программист может иметь весьма посредственный уровень развития сознания, но при этом ему предоставляется практически неограниченный энергетический ресурс. И этим ресурсом является само единое сознание Создателя. Можно сказать, что через программиста действует сам Создатель. Эти невероятные возможности даются программисту на время, чтобы он мог выполнить определенные действия, необходимые Создателю. После выполнения миссии доступ программиста к энергии станет соответствовать его уровню осознанности. Обычно программисты появляются в игре когда нужно изменить какой-либо алгоритм или правило, а не просто подкорректировать чью-то судьбу. Поэтому я сомневаюсь, что твоей миссия является создание программы поиска для того, чтобы ты смог отыскать свою любимую. Уж извини. Мелковато для программиста, значит. А мне, если честно, плевать. Я все равно найду мою Алису. Даже если она меня разлюбила и видеть больше не желает. Я насупился, как малыш, у которого отобрали любимую красную машинку. И это не прошло незамеченным для моего наставника. «Антон, ты напрасно обижаешься», – посетовал он. «Я лишь высказал предположение. Кроме того, я ведь не знаю всех возможностей твоей программы. А вдруг она способна изменять алгоритмы базовой реальности? Судя по тому, что твоя ящейка работает сразу в нескольких реальностях, такого исключить никак нельзя. Но расслабляться тебе все-таки не стоит». «А кто расслабляется?» Я бодр и готов спасать мир в любое время суток. И все-таки, если я такой могущественный, то почему любой охотник может меня запросто пристрелить? А вот Творец в своей игре практически бессмертен, хотя и создает мирозданию дискомфорт буквально самим своим существованием. «А почему Большая Игра вообще терпит Творцов?» – нагло спросил я. «У Создателя ведь наверняка достаточно сил, чтобы стереть в порошок любого, даже самого крутого игрока». На этот раз учитель захохотал, на мой взгляд, просто неприлично. «А что я такого сказал? Сам же рассказывал, как защищает убежище от слияния с базовой реальностью». Отсмеявшись, он утер слезы и поэтически похлопал меня по руке. «Не дуйся, программист!» Он явно был настроен на веселье. «В отличие от компьютерных игр, в которые люди играют, чтобы развлечься или убить время», У игры в реальность есть конкретная цель. Она своего рода инструмент самопознания создателя и как таковой подразумевает развитие игроков, в том числе до уровня творца и даже создателя. Появление таких, как я, заложено в самой структуре игры. Зачем же меня уничтожать? Создавать трудности – это в порядке вещей, в воспитательных целях, так сказать. Но творцы нужны мирозданию для ускорения его развития. Они его катализатор. Катализатор? Красиво. Ничего не скажешь. И как же мой уважаемый гуру ускоряет развитие? Тем, что спасает программистов от расправы. Впрочем, это я зря на него бочки качу. Это во мне обида на свою судьбу бесится. Он же учит всех продвинутых, до кого руки успевают дотянуться. Это, конечно, доброе дело. Но ведь и охотников он тоже учит. А это как расценивать? Дрессирует щук, чтобы караси не дремали. А много в базовой реальности творцов? Полюбопытствовал я. Интересно, чем остальные заняты? Тоже открыли школы для избранных? Веселье учителя как-то в момент скисло. Похоже, это я наугад ткнул и попал в болезненное место. Он отхлебнул из кружки и поднялся. «Давай перенесем этот вопрос на завтра», – попросил он. «Я не ухожу от ответа. Просто это долгий разговор. А сейчас уже поздно. Пора отдохнуть. Спокойной ночи, оттон. Даже не дождавшись встречного пожелания спокойной ночи, он повернулся ко мне спиной и зашагал к лестнице. Вскоре я услышал, как хлопнула дверь его комнаты. Странная реакция на банальный, в общем-то, вопрос. «Разве трудно было просто назвать число, и все?» Какой тут может крыться страшный секрет? А я теперь не засну от любопытства. Впрочем, я и так не засну, так как по моему персональному времени еще только утро. Ох уж мне этот джетланг альтернативной реальности. Я налил себе еще кофейку и поднялся к себе в комнату. Нужно было попробовать запустить ищейку из убежища. Если с этим проблем не возникнет, то в дальнейшем можно будет не опасаться охотников. так как здесь разрешены любые хулиганства. Что ж, я не зря помотался между мирами. Как работает ищейка, я, правда, ответа не получил. Зато получил обоснование ее работоспособности. Тоже немало. Ну и по мозгам получил, как водится. Впрочем, нам не привыкать. Мы программисты, народ тертый, сопли жевать не приучены. Уютно расположившись за столом с чашкой кофе, я открыл свой ноут. Ищейки на нем не оказалось, так что копия на флешке пришлась очень кстати. Установка заняла не больше десяти минут. В самый раз, чтобы не спеша допить кофе. Для начала я открыл старый поиск по Вовчику, просто чтобы удостовериться, что установка прошла без сбоев. К моему разочарованию на экране замигала надпись «Объект не обнаружен». Похоже, из убежища ищейка не работала. Вот и обманул охотников. Не получится, значит, обойтись без риска. На всякий случай я перезапустил поиск Вовчика, но получил тот же результат буквально через несколько секунд. Что-то в убежище мешало корректной работе программы. И я, кажется, догадывался, что именно. Видать, недаром учитель рассказывал об изоляции своего детища от базовой реальности, о каких-то там механизмах, до понимания которых я еще не дорос. Придется отправляться домой и готовиться к приему гостей, которые обожают вламываться в чужие квартиры без приглашения. А может быть, мне стоит сменить дислокацию? Это могло бы затруднить убийцам поиск нарушителя. Хотя вряд ли. Да и ставить под удар ни в чем не повинных людей как-то не хотелось. Вот только как быть со Светиком? Опять разыграть обиду и выставить ее из дома? Во второй раз не поверит. Да и грех так издеваться над любящей женщиной. А что, если я засяду в кофейне? Стрелять при посетителях охотники не посмеют. А я сделаю свое дело и по-тихому свалю в убежище. Пусть после скандалят с учителем насчет выдачи преступника. Уж он-то найдет, что ответить агрессору. Хороший сценарий, но не прокатит. Во-первых, непонятно, сколько времени займет поиск. Кофейна может закрыться раньше. А во-вторых, даже если получится улизнуть в убежище, то рано или поздно все равно придется вернуться. Я же не буду отсиживаться в альтернативной реальности, пока моя Алиса дожидается меня где-то в этой, в базовой. Оставалось только надеяться, что найти Алису – это и есть моя миссия. Тогда ткань реальности не должна прореагировать на мои действия. Хотя после разговора с учителем я уже в этом был не столь уверен. нежели когда просиживал штаны у компа в творческом экстазе. Что ж, угроза смерти – это не повод отказываться от своих планов. Подбодрив себя таким сомнительным способом, я прикрыл глаза и визуализировал свою квартиру. Через пару минут я уже варил кофе на собственной кухне. Сделав пару глотков, я вынужденно констатировал, что убежище кофе был гораздо вкуснее. Вот бы заполучить тамошний рецептик. Я прошелся по квартире, убедился, что все на своих местах и Светика дома нет, зачем-то выглянул в окно и окончательно осознал, что тянул время. Мне было тупо страшно, и не только из-за охотников. Я боялся узнать, почему Алиса меня бросила. Это было глупо, но с интуицией не поспоришь. Назло всем своим страхом я решительно сел за стол и раскрыл ноту. Старательно вводя Алисины данные, я представил, какую сейчас погоню волну под тканями мироздания и гнусно ухмыльнулся. Пусть попрыгают. Впрочем, поиск по Вовчику пока не привел ни к каким фатальным последствиям. Да и учитель не особо переживал, посылая меня экспериментировать с материализацией. Так что и тут до меня дошло, почему он хотел, чтобы я пробовал свои способности в базовой реальности. Моя миссия была тут явно притянута за уши. Моему наставнику нужно было понять, откуда я черпал энергию творения. Если у меня получится что-нибудь материализовать у себя дома, это будет означать, что энергия шла непосредственно от Создателя. А если нет, то выходит, что я таки тырил энергию у него самого. И тогда Творцу убежище придется от меня защищаться. А поскольку я и сам не знал, откуда она бралась, то проще всего было услать меня туда, где до запасов учителя мне было не дотянуться. Вот и хитрец! А я его невзначай обломал со своей ящейкой. Смешно получилось. Тем временем все данные были загружены, и мой палец завис над кнопкой «Начать поиск». Вздохнув и помолившись про себя неведомо каким богам, я нажал на кнопку. На экране появился прохиндей и принялся обнюхивать таблицу с данными. На этот раз у крыса ушло гораздо больше времени на загрузку. Но, наконец, он закончил и развернул ко мне свою хитрую морду. «Ты уж постарайся, Прохо! напутствовал я его. «Это очень важно, чтобы ты нашел мою Алису». Крыс как будто услышал мои слова, хотя такую функцию, как разговоры с аватарами, я вовсе не закладывал. Впрочем, сколько можно удивляться странностям моих программ. Прохиндей внимательно смотрел на меня черными бусинками глаз и не двигался с места. Неужели щейка зависла? Иди уже, на всякий случай приказал я. После моих слов крыс повел себя так, словно только и ждал разрешения приступить к работе. Он улыбнулся во всю свою зубастую пасть, по-небратски помахал мне передней лапкой и, развернувшись жирной тушкой, скрылся в глубине экрана. Последним исчез лысый розовый хвост. Значит, задание принято к исполнению. Только тут я заметил, что моя майка промокла от пота. Что же я так психую? Тоже мне крутой программист. Мандражирую как подросток перед первым свиданием. Прежде чем отправиться в душ, я проверил время поиска. Выходило, что ящейки потребуются чуть больше восьми часов. Не так плохо. Я был готов ждать и дольше. Отправляться в убежище было бессмысленно. Все равно нужно было отсидеть эти часы в базовой реальности. Да и неплохо было бы хоть немного уравнять мое личное время со временем убежища. Пожалуй, лучше всего сейчас будет сходить в контору и получить расчет, а заодно пообщаться с Антошей. Хотя, если я его правильно понял, гному ничего не стоит пролезть в мой ноут. Я уже было собрался его позвать, но вовремя думался – А вдруг я этим спровоцирую сбоящейки? Как ни крути, а мой гном все-таки был вирусной программой».